когда уходит кино. Фильм «Тихий ангел» пролетел 1995 года, который значится в фильмографии Аллы Ларионовой, подводя под ней черту, это студенческая короткометражка, правда, замеченная и получившая награду. Чем заполняла актриса образовавшийся творческий вакуум? Участием в концертах, встречами со зрителями. Ларионова с радостью соглашалась на поездки по стране. Она любила открывать для себя новые места, со смехом называла себя лягушкой путешественницей Как-то в начале 80-х она оказалась в Туркмении на днях российского кино. Но перед поездкой ей не здоровилась, и когда самолет пошел на посадку в аэропорту Ашхабада, она чуть не потеряла сознание от страшной боли. Любой, хоть немного сведущий в медицине, сразу поставит диагноз «атит» – воспаление среднего уха. Его всегда провоцируют сильные перепады давления. Члены делегации, режиссер Михаил Туманишвили и артисты Рима Маркова, Татьяна Агафонова и Михаил Шишкин на следующий день отправились на самую южную точку СССР в Кушку, в гости к пограничникам, а Алла Дмитриевна осталась прикованная болью к процедурному кабинету поликлиники. Но сидеть без дела и наслаждаться красотами местных достопримечательностей она не могла. «Без работы я заболеваю», — сказала весьма относительно здоровая звезда. И со следующего дня активно включилась во встречи с трудовыми коллективами. Как ее принимали? Сколько радости неизбалованным ашхабадцам доставляло одно ее появление в их клубе или красном уголке? Алла Дмитриевна видела это и, заряжаясь общей атмосферой, на глазах молодела и хорошела. В ней не было ни на йоту легкого пренебрежения или высокомерия к провинциалам, свойственного подчас столичным жителям и людям, пораженным звездной болезнью. Сердечно и доброжелательно она отвечала на проявления народной любви. Тактично и остроумно пресекала вопросы по поводу последних слухов о жизни и похождениях знаменитостей. О себе же и о своей жизни говорила откровенно. Однажды у нее поинтересовались, не родственница ли она знаменитой Аллы Тарасовой. Уж больно они были похожи. Алла Дмитриевна засмеялась и сказала, что ее часто об этом спрашивают, потом слегка задумалась – «Знаете, я, наверное, была просто обречена стать актрисой, потому что мама назвала меня в честь своей любимой Аллы Константиновны Тарасовой. Говорят, когда женщина в положении о ком-то часто думает, то ребенок становится на этого человека похожим». И долго смеялась вместе с залом, но, если говорить серьезно, на их поразительное сходство не раз обращали внимание и самой Тарасовой. Поэтому, встретившись как-то на официальном мероприятии, под восторг свидетелей этого события, незабываемая легенда кино с улыбкой подошла к Ларионовой. «Ну, здравствуй, дочка!» Та ответила «Здравствуй, мама!» И они расцеловались. Николай Николаевич с супругой были, казалось, полными противоположностями. Он импульсивный, взрывной, хозяйственный и волевой. Она спокойная, мягкая, ненавидящая конфликты и умело сглаживающая все острые углы семейной жизни, обаятельно непоследовательная. То диеты, то банкеты. Оба были заядлыми курильщиками, но когда врачи пригрозили Рыбникову серьезными осложнениями здоровья, он решительно бросил. Ларионова же, даже оказавшись в больнице и перенеся операцию, тайком выкуривала в день по пачке любимых Мальбора. Они никогда ничего для себя не просили, даже когда были в фаворе у правительства и на гребне зрительской любви. Но скольким помогали, не сосчитать, и только тогда позволяли напоминать о своей звездности. Алла Дмитриевна была добрейшим человеком. Порой ее даже не надо было просить, сама включалась в чужие проблемы. Ей звонили, писали письма, подчас с самыми невероятными просьбами, пребывая в полнейшей уверенности, что ее возможности безграничны. Так было и в те несколько весенних дней в Ашхабаде, когда болезнь не позволила ей вместе со всеми отправиться к пограничникам. Мы тогда вместе работали. Я организатором ее творческих встреч, она, естественно, с собой, Аллой Ларионовой, которую все хотели видеть и рвали на части. «Приезжайте, мы так рады». Мы часто гуляли с ней по улицам города, наслаждаясь теплом, еще не перешедшим в удушливую летнюю жару. Я как-то посетовала, что на служебной квартире, где в то время жила, к сожалению, не было телевизора, а купить его в 1986 году было задачей из области фантастики. Алла Дмитриевна коротко сказала «поехали» и велела водителю отвезти нас в самый большой магазин, торгующий радиотелеаппаратурой. Там она решительно прошла в кабинет директора. «Здравствуйте, я актриса Алла Ларионова». Надо было видеть восторг в глазах торгового работника, с трудом верящего, что сама Ларионова в его кабинете. После приличествующих местным обычаям приветствий и вопросов о здоровье он по-деловому спросил, чем помочь знаменитой гостье. «Так случилось, что я застряла здесь на некоторое время, и в моем номере нет телевизора». Директор, понимающе закивал, «Какой бы вы хотели?» и. Через несколько минут я стала обладателем вожделенной портативной юности, которую достать тогда было значительно труднее, чем тяжеленные, периодически взрывающиеся цветные советские темпы или рубины. Себе же Алла Дмитриевна в память о Туркмении увезла нарядное красное киссе, большие пиалы. Они замечательно подойдут к интерьеру моей кухни. Там же, на Ашхабадском базаре, она купила у старушки-туркменки шерстяную нитку со стеклянной бусинкой-глазком от сглаза и на полном серьезе тут же повязала ее на руку. Она ненавидела ссоры, выяснения отношений и от чужой черной энергетики спасалась как могла. У Аллы Дмитриевны и Николая Николаевича была страсть. Оба были азартными игроками и часто с друзьями ночи напролет просиживали за покером и преферансом. начинали с мелочи, потом суммы набегали немалые, как выигрыша, так и проигрыша. Деньги у них подолгу не задерживались, поэтому Рыбников предпочитал легкие концертные заработки, порой неосмотрительно отказываясь от великолепных ролей. К примеру, это... его хотел снимать Павел Чухрай в «Чистом небе». Получалось порой как в любимом актерском анекдоте, Приглашают артистов в Голливуд, он интересуется, когда, отвечают, что срочно. Дело происходит накануне новогодних праздников, и он разводит руками. «Не могу, ребята, у меня елки». Вот и Рыбникова. Стали приглашать все реже, а потом и вовсе перестали. Он очень страдал из-за отлучения от профессии. Стало пошаливать сердце, но прислушиваться к болячкам Борисоглебский парень с шахтерской стороны не привык. Так на ногах и перенес микроинсульт. Он умер 22 октября 1990 года во сне, меньше чем за два часа до своего шестидесятилетия. Это повергло в горе не только его семью, но и миллионы почитателей его таланта, для которых он навсегда остался не просто любимым актером, а своим в доску парнем, рабочей косточкой. Многими чертами супругов и некоторыми фактами их биографий, к примеру, Рыбников потрясающе разыгрывал «приятелей», впоследствии наделит героев своего фильма «Какая чудная игра», который вышел в 1995 году, Петр Тодоровский.